«Меня поражает то, с какой наглостью все это было сделано!» Будто просто рассуждая, произнес Златко. «Это ж надо! Как только удалось!» Маг, которому приказали рассказать суть дела пятерки, состоявшие из Беррина, Кали, Грыма, дей и Ло, скривился. «Это отлично иллюстрирует то, как плохо поставлена охрана телепортов. Нам еще повезло, что дело ограничилось двумя!» а в нашем городе и вовсе одним телепортом. При таком подходе все могло быть куда хуже. Чародея звали Минг, и он принадлежал к службе дознавателей. По странной случайности, этот, средних лет и занимавший не самую последнюю должность волшебник, в момент, когда начальник искал, на кого спихнуть настырных юных сыщиков, оказался на рабочем месте единственным. Остальные успели разбежаться по разным делам. Сначала он воспринял такой приказ, как завуалированное оскорбление, однако потом решил, что эта ситуация – лишний повод еще раз перебрать в голове все известные факты этого дела. Да и после небольшого разговора и нескольких внимательных взглядов ребята Минку понравились. Он не зря столько времени проработал в этой службе и в людях разбирался неплохо. И, глядя на всю эту компанию, понимал, почему начальник уступил. такой вопиющий против всех правил просьбе. Случаются порой такие энтузиасты на их головы. С некоторыми можно еще что-то сделать, а другим проще уступить. Он заметил, как искусно из него вытягивают информацию, но противиться не стал. Хоть и не хуже их, а может и лучше, умел говорить так, что слов было много, а смысла и фактов за ними не было никаких. «Неужели никто не попытался его остановить?» поднял брови Грым. Это же ни в какие ворота не лезет. Где вы таких <къем> растяп набрали? Никто не ожидал нападения. Пожал плечами чародей. Маги-телепортисты вообще редко бывают искусны в боевых заклинаниях. А охрана, что находилась при них, больше привыкла разнимать драки между купцами и оттаскивать за шиворот тех, кто лезет без очереди. Да и редко кто ожидает, что тот, кто только что вышел из телепорта, может нечто такое сотворить. Если человек скрывается от преследования, это было бы логично. Но вы же знаете, что телепорт работает как бы сеансами. Например, несколько человек с лошадьми могут пройти одновременно или с небольшим интервалом, смотря по вместимости телепорта. Но потом сеанс неизбежно закрывается. И чтобы настроить новый, требуется усилие и время. Обычно не очень много. тем более для таких опытных телепортистов какие служат у нас ивирину а чтобы разрушить телепорт необходимо довольно сильное заклинание такое сразу не сделаешь а колдовать даже просто готовить заклятие во время телепортации как вы знаете нельзя за то время что готовится это заклинание гипотетические преследователи могут успеть переместиться лучше это время потратить на то чтобы удрать и затеряться в городской толпе Вот поэтому никто особо и не ждет угрозы со стороны прибывающих. «Но как же тогда злоумышленнику удалось разрушить телепорт?» — удивленно поинтересовалась Дэй. «Или никого не насторожило, что тот так долго топчется на месте?» Он не топтался долго на месте, качнул головой Минг. «Иначе этим точно бы заинтересовалась охрана. По крайней мере, хочется в это верить. У него было готовое заклинание». Скорее всего, заключенная в амулет. Сильная боевая магия. Такие иногда, в очень редких случаях, используют при диверсиях. Например, чтобы поднять шум в одной части дома, пока шпионы, воры, похитители или убийцы орудуют в другой. «Можно и просто во врага кидаться!» — загорелся тролль. Чародей окинул его веселым взглядом. «Увы, нет. Для активации амулета...» Нужно быть с ним в непосредственном контакте и послать магический импульс. Поэтому люди без колдовских способностей сразу исключаются. Большинство магов тоже, так как для работы с такими устройствами нужен определенный опыт. Иначе эта прелесть запросто взорвется в руке. А после такого долго не живут. По крайней мере, лихо на конях не скачут и о диверсиях думают мало, а все больше о том, как до нужника дойти. Обычно «Чтобы получить этот опыт, необходимо уметь создавать такие амулеты». «Обычно или обязательно?» — коварно уточнил Златко. «Обычно», — не менее хитно ответил ему маг. «Только я не стал бы пускать на такое дело того, кто может все запороть, да еще и сам погибнуть». «Знаете, как много можно узнать по трупу? Как легко найти тех, кто с ним общался при жизни?» «Ну, допустим». Кивнул, обдумав сказанное синекрылой. Но тогда круг тех, кто мог такое сотворить, существенно сужается. В теории. Однако ни у нас, ни в Рино никто официально не занимается производством таких амулетов. Сейчас проверяем черный рынок. Продавцы в соответствующих лавках по описанию не узнали этого преступника. Возможно, какая-то информация появится позже. Труднее будет. если этот человек из какого-то другого города или просто у кого-то купил амулет. Даже если мы найдем продавца, не факт, что тот сможет что-то важное сказать о нужном нам человеке. Хотя я пока надеюсь, что мы все же что-нибудь накопаем. Но, увы, на это требуется время. Под подобным углом зрения дело, за которое они взялись, казалось совсем нерадостным. «Хорошо». «Но вам что-то об этом вредителе известно?» «Магия? Какие-то следы?» Златко попытался вспомнить все, что читал в детективных романах. «Кое-что известно». Минг явно забавлялся. «Эти ребята были похожи на молодых дознавателей, только приступивших к работе. Они полны энтузиазма и верят, что все вдруг каким-нибудь простым способом и при их непосредственном участии разрешится». «Магия воды и земли?» была заложена в амулете, вернее, в заклинании, что обрушилось на телепорт. Повторюсь, мы доподлинно не знаем, был ли это амулет. То мог быть просто маг, который способен творить такие сильные заклинания очень быстро, но это маловероятно. Итак, эти стихии были заложены в само заклятие, а импульс произведен преимущественно с помощью стихии воды. поэтому кажется, что вода более сильна в магии чем земля. По поводу самого злоумышленника мы не можем точно сказать, принадлежит ли он к одной из этих двух стихий, но импульс подобного рода безопаснее всего творить с помощью профилирующей стихии. «И все?» — возопили почти все, кроме Калли. Тот только поморщился. «Нет, но ну остальное несущественно». «Настолько несущественно». что имеет значение только если у нас будет тот, с кем можно сравнить. Для поиска эти данные совершенно бесполезны. И все же, попытался узнать побольше Златка. Не забивайте себе головы, это действительно вам не поможет. Вот если и приведете подозреваемого, мы при некоторой удаче сможем определить, виноват он или нет. Что вас еще интересует? А как вы сами думаете, зачем он это сделал? Задал вопрос Ло. Из всей этой компании вампир больше всего смущал мага. Нет, он знал, что особо опасаться ему нечего, но все равно чувствовал себя неуютно. Трудно смириться с тем, что для кого-то ты просто еда. Возможны несколько вариантов. Маг повел плечами. Месть городу, магам, службе телепортации. Маловероятно, но и такое бывает. Он мог быть просто безумцем. Но в это я слабо верю. Самой вероятной, мне кажется, версия о том, что ему или тому, кому он служит, нужно было на время затруднить быстрое перемещение между нашими и центральными землями. Ведь недаром же пострадали только те телепорты, что ведут туда. В ближайших городах телепортов в центральной земли нет. Самый быстрый путь туда без них – морем и Патринаю. Это существенно удлиняет дорогу. «Может, все подстроили капитаны кораблей?» — засмеялся тролль «Чтобы привлечь к себе пассажиров?» Минг тоже ухмыльнулся, но тем не менее серьезно ответил. «Дороговатая выходка. Овчинка выделки не стоит. Вы проверяете версию о том, что кто-то затруднял таким образом путь в центральные земли?» Берин был очень сосредоточен. «По мере возможностей. Надо понять, зачем это кому-то понадобилось». Какая тут подоплека? Возможно, какие-то игры между торговцами-конкурентами. В последнее время торговля с центральными землями активизировалась. — Кошки готовятся к войне? — тихо спросил Калли. — И не только кошки. — осуждающий покачал головой маг. — Так вот, товары, конечно, не возят через телепорты, если нет особой надобности, хотя бы в малых количествах. Как вариант, если этот товар совсем небольшой. Возможно, просто осложняют переговоры или что-то подобное. А вы не думали, что таким образом пытаются воспрепятствовать быстрому продвижению какого-то конкретного человека? Златка невольно чуточку перенял канцелярский язык дознавателя. чего же, думали. И ради этого совместно с дознавателями Ранвера и Рона опрашиваем тех, кто желал бы, но не смог воспользоваться разрушенными телепортами. Но это не просто зверская работа. По факту оказывается, что проверить все, связанное с этими людьми, невозможно. Вернее, это займет не один месяц, если не год. Путники прибывают каждый день, и у них у всех существуют свои недоброжелатели и конкуренты. Юные волшебники представили себе объем работы и ужаснулись. И его допрашивали. Вдруг встрепенулась Дэй. Так зовут вашу подругу? Насколько я знаю, нет, не допрашивали, не успели. Мало кто решает ехать морем. Основная часть предпочитает дождаться, пока починят телепорты, и останавливается в гостиницах, где мы их и навещаем. Как правило. С вашей Ивой вообще гоблин знать что получилось. Мало того, что никого из наших людей не было в тот момент на площади, так еще и стражник оказался новичком и забыл поинтересоваться у нее, где она остановится. Но и это еще не все. Этот придурошный мститель, или кто он там есть, на нее напал. Прямо на глазах у кучи народа. Мага! — Вы будете смеяться, но он это не в первый раз делает, — хмыкнула горгулья. — В смысле, на его нападает? — Да, я в курсе, — махнул мужчина рукой. На допросе сказал. — Сначала что-то там про божественную волю и провидение нес. Потом признался, что ему тоже телепорты были нужны. — Вот ведь ведьм он ненавидит, а телепортами пользуется. — Солидарность с коллегой — это святое. — В таком вопросе. — Может, к магам он лучше относится, — предположил Златко, хотя у всей остальной группы, да и у него тоже, вертелись на языке совсем другие слова, да и кулаки нехорошо так зачесались. — Очень бы хотелось его увидеть! — прорычал Грым. — Поговорить по душам. Минг оценил мускулатуру тролля и ответил. — Буду только рад. Судя по всему, случай как раз из тех, когда только кулаки и действуют. Хотя это не мне решать. Но вообще совпадение поражает. Я так думаю, он еще и подслушал как-нибудь, куда ваша подруга направляется, и решил подсторожить ее или догнать. Иначе... это было бы цепью слишком невероятных совпадений. На лицах друзей отразилась разная степень скепсиса, которую выразил Синекрылый такими словами. — С нашей Ивой невероятная — это норма. Маг непонимающе посмотрел на молодых людей. — В смысле? — Получилось, у него это как-то на редкость сурово. — Постоянно влипает в какие-то ситуации? — И это, — первым успел ответить Эльф. Но самое дивное, что она просто притягивает к себе нечто, иначе и не скажешь, невероятное. Такое, о чем обычные люди, даже маги, не догадываются. Или в существовании чего весьма сомневаются. Никогда не встречал никого, кто так часто сталкивается с тем, что обычно считается легендами. И поэтому эта цепочка случайностей меня ничуть не удивляет. Он немного помолчал. и все, завороженные его мелодичным, словно струящимся голосом, также не произнесли ни слова. «Не хочу оказаться злым пророком, но что-то мне подсказывает, будто история с этим мерзавцем и Ивой еще не закончена». «Что ты имеешь в виду?» — взвился тролль. Светлый как-то отстраненно посмотрел на приятеля, ответил неохотно. «Чем больше я об этом думаю». тем меньше мне все это нравится. Нужно как можно быстрее найти Иву. Мне кажется, только мы сможем уберечь ее от беды. — Хали, накаркаешь сейчас! — рыкнула горгулья Он же только покачал головой. — Дэй, светлые эльфы не могут принести подобными словами вред. Это невозможно в принципе. Мы никогда никого не сглаживаем, не можем и накаркать. Просто иногда... Мы чувствуем, как сгущается туча над нами или нашими друзьями. Эта тяжесть ложится на сердце и от нее не избавиться. Но я не утверждаю, что все будет именно плохо. О нет. Такая невероятная интуиция дана эльфам не для того, чтобы они безропотно и покорно ждали неизбежного, а чтобы вовремя могли узреть опасность и избежать, хотя бы смягчить удар рока. У всех слушающих Возникли двоякие ощущения. С одной стороны, подавленность от плохих пророчеств в Калли, а с другой — возмущение. И тем, что он каркает, что бы он там ни говорил. И тем, какая абсолютная убежденность в превосходстве эльфов сквозила в словах Светлого. Но самое неприятное заключалось в том, что заявить, мол, он не прав, не представлялось возможным. Это докажет только будущее. Если докажет. Да не оскорблял он никого. Просто просто так порой неприятно видеть в ком-то безусловное преимущество. Но такие чувства тоже не делают чести. Так что все присутствующие пытались справиться с этими ощущениями или как-то на них адекватно отреагировать. Грым и дей привычно начали злиться. Лон охмурился, что за ним редко водилось. А Златка, взяв себя в руки, произнес — — Лучше, конечно, чтобы ты не оказался злым пророком. И, видя, что Светлый уже открывает рот, дабы выдать что-то вроде... Эльфы не ошибаются. Поспешил продолжить. Но найти его как можно скорее действительно нужно. Но пока у нас нет такой возможности. Так что план остается прежним. — Просто как только подчинят этот гоблинский телепорт, ускоряемся по максимуму. А остальные из их компании подумали... что все это имеет смысл, если знахарка сможет добраться до хотя бы частично обжитых цивилизаций земель. Признаться, они и давно привыкли опекать ее. Ее относительная слабость в бою накладывала отпечаток и на отношение к девушке в обычной жизни. А она это приняла. Попробуй среди таких побудь сильной и независимой. Но ведь прошла она как-то от своих восточных лесов аж до Стонхерма. Это же полконтинента. А значит, должна и тут справиться. Все-таки центральные земли — не какие-нибудь дикие места. Хотя опасности везде хватает. С другой стороны, она теперь куда сильнее, чем была еще год назад. Значит, надо надеяться на лучшее. Ведь правда? Да и что еще остается делать? И все юные маги одновременно и на свой лад подумали что-то вроде «Держись там, Ива, мы придем, поможем». Вытащим из любой передряги. Просто дождись, выживи». И тут же ощутили легкий стыд за свои мысли. Разве она может их услышать? Думать такое иррационально, наверное, наивно, но... Но каждый из них в самом тайном уголке своего сердца искренне, неосознанно и очень пылко верил, что если они будут так же сильно желать, чтобы их подруга совсем справилась, то это непременно случится. И никак иначе. Они еще не знали, но мыслили совершенно правильно. Пусть не с позиции разума, но по сути. Разве не вдохновляет и не придает силы сама мысль о том, что в нас верят, за нас переживают и нас любят? Особенно, когда это чувствует какой-то бесконечно дорогой нам человек, а еще лучше несколько. Я позабочусь, чтобы вы в числе первых прошли в подчиненный телепорт. произнес тоже впечатлившийся маг. Признаться, была у него слабость, светлые эльфы. Он считал, что это высшие, совершенные и невероятно мудрые существа. Правда, никогда этого не показывал. Там будут толпы желающих, но я сумею все устроить. Молодые чародеи наклонили головы в знак благодарности, а Златка хотел выразить ее словами. Его на полуслове прервал Грым. А я вот что думаю. Коли наш Ушастый говорит, что этот хмырь может еще Ивушкина пакостить, значит, надо просто от него избавиться, и проблемы не будет. Вот. Как ты там, Ушастый, говорил? Узреть опасность и избежать ее? Вот и избежим. Пример, так сказать, в действии. Да он же в тюрьме сидит. Куда уж больше избавиться? Минка даже пробрала, как спокойно тролль все это говорил. Не то, чтобы он был наивным, но привык к куда более трепетному отношению к чужой жизни. Хотя бы как к денежному вопросу. — Пара хороших зуботычин, чтобы пару месяцев подняться не мог с койки. Куда лучше меня успокоят, — фыркнул Грым. — И это самое малое, что он заслужил. — Потом это обсудим, — пробормотал Мак. — Сначала то, что уже начали. — Да, а на чем мы закончили обсуждение? Все задумались. Потом, как водится, заговорили все разом, пока Златка властным движением руки не прекратил это. Направление разум. Им почему-то так много прощается. Вы говорили, что допрашиваете тех, кто едет в центральные земли. Да, это так. Но, как я, кажется, уже сказал, надежды мало. Разве что повезет. А так только время уходит. И людские ресурсы. Впрочем, мы работаем по разным направлениям. Можете присоединяться к тем, кто опрашивает путешественников». Беррин покачал головой. «Не думаю, что это разумно. Но пока надо хотя бы осмотреть место происшествия. Втайне Синекрылый очень гордился вычитанной в романах терминологией». Минг украдко усмехнулся. «Молодость, молодость. Все такими были». Но вслух сказал другое. «Уже почти пришли». Правда, что вы там собираетесь смотреть? Там все, что можно выглядеть, наши выглядели. Да хотя бы общее расположение, вернуло Как улицы расходятся, куда он мог уйти и прочее. Сориентироваться, так сказать, на месте. Никто ему не поверил, но и придраться было не к чему. Может, у вампиров какое-то особое чутье есть? Науки и магии пока неизвестная подумал Минк. Он немало знал про кровососов, но прекрасно понимал, что сведения, которыми располагали о них люди, весьма неполные, если не сказать ничтожные. Как угодно, уронил дознаватель и ускорил шаг. Ему отчего-то стало холодно. Площадь, на которой располагались телепорты, отличалась от десятков таких же в других городах только тем, что будто была поделена на две неравные части. По одной, большей, с разной степенью активности двигались люди, всадники и пешие, к работающим порталам. На другой же трудились маги. Они давно уже не обращали внимания на зевак и любопытствующих. Для тех, кто ждал своей очереди, их деятельность была просто-таки лекарством от скуки. Всегда приятно посмотреть, как кто-то работает. Особенно, если ты бездельничаешь. Вот тут все и произошло. Понизив голос, и так было впечатление, что несколько посторонних ушей разве что не оттопырились, прислушиваясь, — пояснил минг Вот этот телепорт. Проехал злоумышленник пару шагов. Мак осторожно, бочком-бочком пробрался мимо работающих коллег. Юные чародеи проделали тот же маневр. Колдуны-ремонтники проводили их тяжелыми взглядами, толпа — заинтересованными. Вот отсюда он выпустил заклинание. И, как вы понимаете, вот туда поскакал. Сыщик махнул в сторону улочки, которая начиналась прямо напротив телепорта. Огибать площадь, чтобы свернуть на другую, смысла не было никакого. «А дальше?» — поинтересовался Грым, скептически оглядывая указанный маршрут. «Нет, уйти тут можно было. Шмыгнуть между домами, зайти в какой-нибудь из них, перелезть через забор». Опытному наемнику не составило бы труда и по некоторым стенам забраться. Уж больно корявая архитектура, по такой сплошное удовольствие лазать. Но, как он понял, неизвестный вредитель, спасибо ему большое и увесистое, мучайся теперь, где дорогая подруга, ехал верхом. Дальше он проскакал по улице, свернул на ту, что ведет к площади с торговыми рядами. Там его видело множество народу. Но куда он исчез, никто не берется сказать. — Так может, он давно уже тю-тю? Вполне. Правда, есть одна странность. Стражи на воротах говорят, что не видели его. Или не обратили внимания, или глаза отвел, или как-то иначе выбрался. А может, еще в городе сидит. — Только зачем ему это? — дернула плечом горгулья. — Его все ищут. а он будет сидеть с Сиднем именно там, где ищут. Кто его знает? Может, живет он тут? Может, решил, что безопаснее затаиться? Может, по каким-то причинам не смог выбраться? Наши маги, когда сообразили, в чем дело, кто в погоню бросился, из тех, кто не только телепортацию способны организовывать, кто занялся изучением заклинания, каким злоумышленник воспользовался, а некоторые тревогу подняли. «Собственных, в смысле индивидуальных, телепортов не пожалели. К нам, к главе гарнизона, к воротам прыгнули, лишь бы поймать этого вредителя. Так что, может, и не успел сбежать?» «Интересно», — мигом загорелись чародеи. «Уж что-что, а собирать сведения они давно научились». Грым мог поговорить с наемниками, Ло с вампирами. Златка с Дэй просто походить по трактирам да послушать. Тоже бывает полезно. Проверить гостиницы, съемные комнаты и прочее. Молодые волшебники понимали, что и это наверняка делают профессиональные дознаватели. Однако у тех и так много забот, а тут зачастую воля случая. Пока все это шумно и довольно бестолково обсуждалось, Калли, осторожно ступая, прошелся по участку, который был пока огорожен. Потом подошел к тому месту, где Мак выкинул свое заклинание. О чем-то задумался. Вновь вернулся к началу улочки. Ту никто, разумеется, не преграждал. Светлый вздохнул так надрывно, будто пытался выразить этим всю скорбь лесного жителя в отношении каменных монстров, которые люди называли городами. осуждающе покачал головой и направился обратно. Затем оторвал Минка от какой-то маловразумительной дискуссии на предмет возможных мест, где злоумышленник мог бы спрятаться. А вдруг у него еще и сообщник в городе есть? И начал подробно выспрашивать о позе и жестах мага, когда тот разрушал телепорт. Хорошо, что на его месте не было обычного дознавателя. У колдунов на такие вещи профессиональный интерес срабатывает. Ведь простому человеку, что волшебник просто вытянул руку, что он ее чуть на пол полладони вбок отвел, все едино. А телепортисты с предельной четкостью все жесты описали. Из тех, конечно, что смогли разглядеть. Сначала никто на этого мужика и не смотрел, а когда взрывы пошли, там и пламя полыхнуло, воздух начал колебаться, уже не до детальных разглядываний было. Но что осталось в памяти свидетелей, было зафиксировано. И это Минг знал. И сейчас послушно, отчего сам пребывал в изумлении, излагал. Калли все слушал очень внимательно, вопросы друзей пересекал. А когда маг закончил речь, светлый кивнул, и вернулся к месту, где преступник остановился. Присел так, что одно колено почти касалось бувыжников мостовой, и принялся разглядывать все, постепенно перемещаясь чуть в сторону. Все невольно заинтересовались. Но у эльфа был такой сосредоточенный вид, что вся эта компания даже дыхание сдерживала, чтобы, не дай боги, не помешать ему. Любопытство чуть не загрызло всех пятерых. А тот... не спешил раскрывать тайну своих загадочных действий, лишь смотрел на камни, иногда только двумя пальчиками, брезгливо поднимая те из них, что недостаточно крепко сидели в земле. Светлого давно подозревали в мстительности и некоторые доли садизма, но предъявить обвинение все не удавалось. Вот и сейчас друзья, а также примкнувший к ним Ло, маялись любопытством и вновь вспоминали все свои домыслы, относительно вредной натуры эльфа. Но опять сказать ему было нечего, а голословно возмущаться, только дураками себя выставить. Легче от этих мыслей не становилось, лишь распалялся интерес. Неведомо, сколько прошло времени, друзьям и Минку показалось, что вечность, когда Калли поднялся с корточек. — Ну что там, ушастый! — не вытерпел все-таки тролль. Светлой рукой едва-едва повел. прося, а скорее приказывая, чтобы ему не мешали и с дурацкими вопросами не лезли. И никто не решился что-то поперек сказать, хотя хотелось всем. Эльф же тем временем сосредоточенно смотрел куда-то вперед. Потом чуть повел рукой, повторяя жест мага, разрушившего телепорт, и коротко свистнул. Его скакун, танконогий, изящный и жутко вредный, поднял голову. потянул зубами узел, которым его привязали к коновизе у края площади. Этот трюк он частенько проделывал, несомненно, зля всех остальных лошадей, особенно жеребца Беррина. Тот вечно начинал рваться следом, игнорируя все препятствия, за что расплачивался мелкими травмами. И потрусил к хозяину, перебирая копытами так, будто его только что назначили на всеконтинентальный конкурс красоты среди представителей своего вида. Даже хвост приподнял, что обычно означало высшую степень самодовольства. Осторожно пробрался за огороженную часть мимо ошарашенных такой наглостью магов. «Вот так их и в первый раз провели», — подумали юные чародеи. И застыл перед Калли. Тот, впрочем, нисколько не обратил внимания на выходки коня, а молча влез ему на спину. Опять сделал тот же жест, отводя руку в сторону и вперед. а какой в тот день был ветер как само собой разумеющееся спросил эльф и посмотрел на минка своими дивными синими очами тот же ответил ему настолько удивленным взглядом что светлый не стал дожидаться что дознаватель скажет лишь скорбно дрогнула тонкая бровь все тут же представили что эльф думает сейчас а калли тем временем вновь начал сосредоточенно что то мысленно просчитывать как потом оказалось вычислял разницу в росте, траекторию движения, поправку на магию делал. Потом он вновь слез с седла, нисколько не сомневаясь, что выдрессированный конь не сделает и шага в сторону. Сам же чуть отошел и у самой обочины вновь присел на корточки наклонив голову, а буквально через секунду протянул руку, подняв что-то с земли. Уголки губ чуть дрогнули, больше никак Светлый не выразил своего удовлетворения. Остальные мгновенно подтянулись, чтобы разглядеть добычу эльфа. «Что за...» — начал говорить тролль. «Волос?» «Шерсть», — поправил Калли. «И ради этого был весь спектакль?» — фыркнула непочтительная и презирающая все авторитеты Дэй. он тут мог лежать целую вечность?» «Нет, иначе слой грязи. Оную на шерстинге никто не разглядел». Но, очевидно, для этого нужно было обладать зрением эльфов. Был бы иной. Но он сюда и не сегодня попал. А именно в тот день, когда были разрушены телепорты. Грым хмыкнул. «Даже если так, то тут до этого хмыря прошло множество людей и коняк. Или собак». и «Я и не утверждаю, что нашел именно то, что упало с нашего злоумышленника». Почти пропел Калли. Но, по моим расчетам, если что-то такое же легкое и упало с него, то именно сюда оно и должно было приземлиться. Учитывая высоту, вес, отдачу магии, вихри воздуха, которые образовались в результате... Он посмотрел на лица слушателей и скоренько завершил лекцию. В общем, учитывая эти и многие другие факторы, сей волос должен был упасть именно с него. Или же это просто случайность? «Но мы же ничего не теряем, если проверим!» И он улыбнулся. «И на предмет чего ты собираешься это проверять?» фыркнула и «Есть ли у этого вредителя собака?» «У меня есть одна идея». И друзьям, хорошо его знающим, послышалась тревожная нотка. Они сразу насторожились. «Но для этого...» Тем не менее безмятежно продолжил Калли. «Нам надо немного пройтись». — Вы не возражаете, если мы вас оставим? Эльф повернулся к Минку и засиял своей дивной улыбкой и наивной. Да-да, Каля умел это изображать. Синевой глаз. — Мы и так непозволительно долго отнимали ваше драгоценное время. Мак понял, что его спроваживают, и чисто из упрямства уперся, хотя дел и правда было не в проворот. — Но позвольте, — запротестовал он, — если вы нашли улику, Ее надо немедленно передать нашим сотрудникам. Они ее всесторонне изучат и... — Уверяю вас, господин Минг, — прожурчал само обаяние эльф. — Если это действительно окажется важным, мы принесем его вам. Именно об этом мы договорились с господином главным дознавателем. Не извольте беспокоиться. Но... — все еще пытался протестовать маг. Не думаю, что стоит отрывать отдел ваших мастеров из-за такой сомнительной улики, — совершенно равнодушно произнес Златко. Если это действительно будет важно, мы тут же окажемся у вас. Но как вы собираетесь определять, важно это или нет? — возмутился дознаватель, чувствуя, что перестает контролировать процесс. — Доверьтесь нам, господин Минг, — вновь пропел Калли. — Прошу вас. Минка, как уже бывало, подвело его восхищение светлыми. Глядя в это совершенное лицо высшего существа, в его синие глаза и тем паче на острые уши, он не мог не верить, будто все, что бы не говорил представитель этой гивнорасы, истина и мудро Доставьте этот волос к нам в любом случае! — буркнул сыщик, лишь бы не заметили его слабости. Повернулся на каблуках... и, гордо расправив плечи и даже не попрощавшись, зашагал прочь. Юные волшебники некоторое время смотрели ему вслед, потом как по команде повернулись к эльфу. «И что все это значит?» — сурово вопросил Ло. «Разве не лучше было бы действительно воспользоваться услугами тех, кто хоть что-то во всем этом смыслит, если действительно твоя находка что-нибудь дозначит?» «Да, Калли». «Очень хотелось бы услышать твои разъяснения, зачем ты его отослал», — подхватил Златка. Эльф вдруг резко стал абсолютно серьезным, будто и не было улыбки и сияния дивных очей. Светлый даже оглянулся, казалось, проверяя, не может ли кто-нибудь их подслушивать. «Я все расскажу, только идемте отсюда», — буркнул он, бросая неодобрительные взгляды на площадь, полную людей. Такое поведение показалось всем весьма странным, а значит, невероятно интересным. И они быстренько выбрались из загороженной зоны, сели на лошадей и отъехали подальше от столь шумного места. — А я, кажется, знаю, чего у ушастый так переполошился! — вдруг сказал Грым, который как раз разглядывал шерстинку. После таких слов та тут же пошла по рукам, но у остальных не возникло никаких догадок. и только когда они забрались в относительно безлюдный и при этом достаточно светлый уголок на перекрестье двух узких улочек, вопрос начал немного разрешаться. — Не томи уже, Калли! — поторопил Златка, как только все спешились. — Да, Калли, давай рассказывай! — поддержала Беррина горгулья. — Я сейчас от любопытства умру, и тебе придется лично меня закапывать. — Горгульей так не хоронят! — не смог промолчать эльф. «Ради тебя это случится в первый раз!» «Я сражен», — пробормотал Светлый, в очередной раз поражаясь странностям логики подруги. договори «Да уже!» — рявкнула тем временем та. Калли поморщился, но счел за благо не вступать в бесполезные препирательства и подчиниться. «Вы и сами должны были заметить», — начал он издалека. «Вернее, ему казалось, что он подсказывает». но, увидев зверское выражение на лицах приятелей, поспешил продолжить. «В смысле, помните, когда мы расследовали, если можно так выразиться, дело о страшном пожирателе курочек?» Эльф вспомнил призабавный случай, когда потерявшийся шуш Ладегора таскал у крестьян куриц, а они считали его неведомым монстром. Мы тогда довольно быстро определили, что это наш щапа. «И что?» — перебила его Дэй. «Ты к чему это вообще ведешь? При чем тут эта история?» И тут же с ужасом уставилась на волосок, зажатый между пальцами светлого. «Не хочешь ли ты сказать?» «Увы», — тихо и очень ровно произнес тот. «Это шерсть Шуша. Я и раньше не мог перепутать, а после того случая это вообще невозможно. Щапа же так часто бывает с нами». Неужели вы сами не видите? И что, ты хочешь сказать, что это шерсть нашего щапы? Буквально завопила Горгулья. Дэй, успокойся, — одернул Златка. И не ори на всю улицу. Калли, ты можешь утверждать, что это именно его шерсть? Он очень серьезно посмотрел на друга. Тот задумался. Нет, с полной уверенностью не могу. Но... В принципе, это можно проверить. Светлый как-то по-особому посмотрел на тролля. Грым даже почувствовал себя неуютно. — Что тебе, ушастый? — буркнул он. — Снимай куртку. — Что? — не хуже горгулье завопил Грым. Да и на него понимающе посмотрела. Берин — осуждающий. — Куртку снимай, говорю, — фыркнул эльф. — На ней наверняка осталась шерсть чапы Ты же и не стирал ее за всю зиму. — Гоблин, подери всех ушастых! — проворчал Грым, стаскивая куртку. — Как я, по-твоему, ее стирать буду? А ходить мне в чем? Светлый отдал синекрылому найденный на мостовой волос и взял протянутую троллем куртку. — Я тебе давно говорю, купи еще одну. А вдруг ты эту порвешь или испортишь как-нибудь совсем непоправимо? Будет хоть в чем до портного дойти. Все это он говорил, уже исследуя предмет обсуждения. — И вообще, ты маг, должен уже научиться подсушивать вещи с помощью колдовства. — Харе, лекции читать ужасно, — ответствовал ему тролль Ищи лучше быстрей, я замерзну, пока ты будешь норовоучительствовать. И вообще, мне трудно дается магия других стихий, тем более не боевая. — Боевая запросто, а эти ваши подсушивания... — он махнул тяжелой лапой. — А я не только говорю, но и ищу. У Калли явно было хорошее настроение, раз он так много говорил. «А ты подумай, что тебе не только драться придется, когда в походы будешь ходить, но и еду готовить, штопать одежду, за...» «Ушастый!» — взвыл Грым. «Я тебе сейчас шею сверну! Не учи наемника жить! Нашел что-нибудь?» Калли еще чуть-чуть поискал и, наконец, с торжественным видом поднял на свет зажатую между двух пальцев тоненькую шерстинку. «А оно!» — провозгласил эльф. Тролль тут же отобрал у него куртку, чтобы завернуться в нее, и начал демонстративно и со страдальческой мордой стучать зубами, хотя вовсе не так уж и замерз. Светлый, впрочем, не обратил на это никакого внимания. Однако Златка отвязал с пояса фляжку и протянул ее приятелю. Грым довольно припал к горлышку, сделал пару глотков и пустил по кругу. Приложились все, даже Калли. ради такого случая оторвавшийся от разглядывания обоих образцов шерсти шуша. «Ну что, ушастый, можешь нам что-нибудь вразумительное сказать?» Тролль заметно повеселел. Светлый вздохнул. «Я... нет. Здесь нужна более серьезная...» Тут всевидящий взор эльфа узрел огромную вывеску на доме в начале одной из двух перекрещивающихся улиц и в первый раз не поверил своим, никогда еще не подводившим его глазам. Так не бывает. Калли выглядел таким обескураженным, что за ним отродясь не водилось. И все тут же принялись искать причину этого. Второй увидела эти огромные буквы Дэй, вскрикнула, почувствовав себя идиоткой. «Да что!» — разозлил Сало. Он понимал, происходит нечто важное, а он никак не может сообразить, что именно. Горгулья и эльф? Молча указали на вывеску пальцами. «Магический поиск людей, домашних животных и пропавших предметов!» Прочитал Грым, почесал затылок и озвучил вопрос, на который так неоптимистично ответил для себя Калли. «Так бывает?» Светлый уже открыл рот, чтобы высказать свое мнение. А это было нелегко, потому что вера в непогрешимость собственных глаз боролась в нем с неверием в счастливые случайности. поэтому его опередил Златко, как всегда оценивший вопрос с научной точки зрения. «Насколько я знаю, очень умным тоном произнес он. Да, правда, этот поиск не может быть слишком уж точным, если расстояние слишком большое и не работает настоящий мастер». «А ты думаешь, тут работает не настоящий мастер?» задумчиво спросил Ло уже загоревшейся идеей. «Мелковата лавочка для такого уровня чародея», — на глаз оценил Беррин. «Да и покрасить вывеску не мешало бы еще прошлым летом». «Не говоря уже о том, — вступила пришедшая в себя и очень категоричная Дэй, — что если бы все было так просто, то власти, то Джиминг уже нашли бы преступника». «Но мы-то не преступника ищем», — воскликнул Синекрылый. Магический поиск, как правило, невозможен, когда маг не знает, кого искать. Или у него нет вещи этого человека. Лучше всего ногти или волоса пропавшего. А у них и нет ничего. А вот у нас... К тому же, такие маги частенько могут научно сравнить... Да те же два волоса, что у нас есть. Сейчас у эльфа все мысли были заняты его находкой. да кстати Вдруг стал серьезным Златка. Надо это обсудить. Коля юноша строго посмотрел на друга. Скажи, ты ведь отвязался от Минка, поскольку подозревал, что этот волос принадлежит нашему Щапе, а преступником выступил Владимир. Светлый признаться не знал, что и сказать. Это было бы слишком невероятно, так ведь? Осторожно и немного неуверенно спросил он. В смысле эф даже тряхнул волосами что означало у него очень высокую степень волнения у нас же есть описание преступника по нему это не может быть владигор иллюзия азартно предположил ло помнишь что говорил минг через телепорты невозможно проходить со сложными иллюзиями владигор сильный маг задумчиво перебил вампир «Подождите, подождите!» — замахала руками Дэй. «Вы что, серьезно? Да не может этого быть!» «Давайте просто сходим к этому магу и узнаем, наш уж это или нет!» — предложил Берин. «А потом уж будем думать». Все согласились, хотя мысли у них были самые нерадужные.